Нико. Пути. Вышли рано с расчетом дойти до Манчестера к середине утра. На руке у Нико синело уже семь отметок. Сегодня появится восьмая. Папа ударит в колокол, и она, наконец, узнает, к добру или нет, степень его обратного цветения. Большую часть пути они пока что молчали, едва выходя за рамки простых «как спалось» и «хорошо о тебе». Искусственными любезностями казались не из-за стыда или смущения. Дело было в свете дня, окрасившем события прошедшей ночи в туманные тона. Они остановились там, где к восточному берегу Мэримака тянулось сразу три моста. Один — мощная дорога, явно предназначенная для машин. Второй — поуже, из прогнившего дерева, скорее всего, для людей. И третий — для поездов. Нико и ленон постояли, немного взявшись за руки у этого последнего моста, глядя, как тянутся над водой и пропадают в неизвестных землях за рекой пути. ленон произнес несколько слов о Ките. Нику тоже хотела сказать что-то, но слышала только, как Кит объясняет, что такое шпалы и как когда-то были люди, которые строили поезда, люди, которые их водили, люди, которые ездили на поездах и загружали их. «Вот бы однажды прокатиться на поезде», — сказал одним утром в тени баклана Кит. «Может, у тебя получится сейчас», — прошептала Нико. Освещение. Нико шла одна. Метров двадцати впереди семенил рядом с Леноном Гарри. Эти двое напоминали горошины. Нико испытывала смешанные чувства. В рюкзаке у нее больше не осталось вяленой крольчатины. И подкупить Гарри было нечем. Они стали играть в игру, и когда Гарри забежал вперед, Лена обернулся с полуулыбкой на губах. Смешанные чувства Никова соединились, и она вообразила мир, в котором предназначением служат не места, а люди. Эй! Лена остановился и указал куда-то на запад. Взгляни: То ли эта часть реки подвела их ближе к дороге, то ли наоборот. Но когда Нико взглянула в указанную сторону, то в прорехе между деревьями увидела крупный билборд. «Следующий съезд — Благословенная Церковь Воскресшего Спасителя», зачеркнуто. «Вперед, страница! Ищите и найдете!» «Прямо как в истории эхо, сказал Леннон, когда Нико остановилась рядом с ним. «Помнишь, когда странник собирается в Манчестер? Звонарь или кто там говорит именно это?» Ника вообразила, как папа сидит на чердачном балкончике, просунув руку между балясинами и словно бы тянется к деревьям. «Ни жизнь, ни земля, не дали тебе того, чего молча желал ты», — говорил он. «Так вперед, странник, плыви, ищи и найдешь». «Это из Вутмана, сказала она. «Что?» «Расскажи ему». Только стоило подумать, что она не сможет, как уста замкнулись сами собой и правда хлынула наружу. На ходу Нико рассказала Ленуну все. О том, что история эхо — это переиначенная версия сказки, которую она слышала всю свою жизнь. О том, что ее папа — бывший геофизик, и что, если верить ему, некогда он работал на правительство под прикрытием компании «Кайрос». Исследовал геологическую аномалию в речной мельнице и о том, что ее, как и странницу, отправили в Манчестер отыскать эту аномалию, и что она боится, что никакой аномалии не существует. Леннон помолчал, а потом произнес совсем не то, чего Нико ожидала. Знаешь, у древних греков было два слова для обозначения времени. — Откуда ты это знаешь? — Я же рассказывал. Он показал ей наручные часы с бостонским горизонтом. Джин была помешана на таком. Ну ладно. Так вот, одно слово — хронос. От него произошла хронология, то есть линейное восприятие времени. Второе слово — кайрос. И Нико, покраснев, стала слушать его рассказ о том, что кайрос был богом возможностей. Как имя со временем изменилось и как лучники стали использовать его для обозначения момента, когда пора спускать тетиву, чтобы с максимальной силой поразить цель. Подходящий момент, сказал Леннон. Каеротический, переломный. Окно во времени. К чему ты ведешь? Мы видели знак, на котором написана фраза ⁇ и сказки твоего отца ⁇ Мы уже знаем, что Баклан не выдумка, и отец Эха рассказывал ему другую версию твоей сказки. То есть твой папа как минимум ничего не выдумал. Думаю, смысл в том, что так все и должно быть. Возможно, расскажи тебе папа правду несколько лет назад. Ты попыталась бы отправиться в поход тогда, но время было неверным. Так может, вот он, твой переломный момент. Лицо Нико пылало. Не только от того, что выяснилось, как много папа не договаривал, но и от того, что верившая папе ее часть была той самой, которую Нико утратила бы, окажись сказка неправдой. Той, что знала папу лучше всех. Возможно. Ответила она. Забежавший вперед Гарри попытался возобновить игру. Но они были не в настроении. Минуты шли в относительной тишине шагов и мирного плеска реки. А потом, вдруг, Ленн встал и устремил взгляд куда-то вдаль. На его лице читалось то же придушенное выражение, как несколько дней назад, у костра, когда он, повинуясь рассудку, вдруг оборвал рассказ о Бостоне. Сейчас, однако, он молчать не стал. Знаешь, о чем я думаю каждую минуту, каждый день? Сдержанное выражение пропало, глаза влажно заблестели, и, увидев его таким, Нико вдруг сама чуть не расплакалась. Это ужасно. Колодец переполнился, и несколько слезинок скатилось по щеке. Леннон. Нико потянулась к нему, но он отстранился. Что, если бы вместо Джины Зейди... Тогда уцелели мои родители. Он отвернулся и вытер глаза. Джин и Зейди дали мне все. Они меня любили, я бы это ни на что не променял. Но до них были еще два человека, которые пели мне песни по ночам и делали снимки, которых я никогда не увижу. Строили планы, о которых мне не узнать, потому что все, что я о ней знаю, я услышал от двух чужаков, с которыми они разделили ужин у костра в трейлерном лагере перед тем, как налетели мухи. — Вот мне и становится тяжело, когда ты говоришь. Ей стоило больших усилий не потянуться к нему снова. — Прости, — прошептала Нико. Вернулся Гарри. Он навострил уши и наклонил голову в бок, Но если прежде в его глазах читался вопрос, почему больше не играем, то сейчас он как бы говорил. — Тебе грустно? Давай я все исправлю. — Не извиняйся. Леннон нагнулся приласкать пса. Нику тоже опустилась на колени и почесала Гарри за ушами. «Мне просто жаль, что я так и не узнал их», — сказал Леннон. «И еще я постоянно тревожусь, что Бостон — это просто мираж. Еще одно унылое успокоение». Нико слышала тысячу историй, знала, как их слушать и как отвечать на них. «Однажды начинал папа, и она говорила, я слушаю». Однако просто слушать было мало, нужно было прислушиваться, переноситься в историю, в ее время и место. Только сейчас Ника поняла, что делала себя героиней всех папиных сказок. Я всех потерял, произнес Ленин. Остались только воспоминания. Да часы с горизонтом. Впервые она увидела себя не странницей, а верным и глобрюхом, готовым провести друга через тьму затем касаткой, предлагающей подбросить его в нужное место, и вот уже старая история звучит по-новому, а заложенные в ней истины становятся богаче и сложнее. «Папа доверил мне свои сказки, зная, что я о них позабочусь», — сказала Нико. «Думаю, Джин свои часы отдала тебе потому же». Погладив Гарри по спине, она взяла за руку Леннона, и на этот раз он не стал отстраняться. Этот горизонт — не пустышка, Лен, и ты не всех потерял. Гарри, между тем, наслаждался вниманием. Королем псов он высунул язык, как бы говоря. «Смотрите все на меня!» «Ага, вот так! Уже лучше, верно?» Несколько минут все трое стояли, довольные своим новым восхитительным союзом. Полосы. Дальше на юге. Где-то вдалеке знакомо гудел водопад, и с каждым шагом его низкий раскатистый грохот становился все громче. Чем ближе они подбирались к Манчестеру, тем больше домов и жилищ появлялось по берегам. Попадались пустые рестораны и отели, перевернутые машины. Не то чтобы путники не встречали этого прежде. Просто здесь ощущался размах, словно все города до Манчестера были просто репетицией. Пошел ледяной дождь. Похолодало. И души наполнились пустотой. Серость неба ощущалась так плотно, что ее можно было буквально пробовать на вкус. «Ну, с прибытием в Манчестер, что ли?» — сказал Леннон. Они укрылись в небольшой беседке между двумя жилыми комплексами. Наскоро перекусили и стали ждать, пока наладится погода. Гарри обнюхивал воздух и сталь словно собирая информацию о местности. «Ну, так что же мы ищем?» — спросил Леннон, доставая карту. В сказке звонарь говорит, что Кайрос окружен кирпичными мельницами. Нику достала собственную карту и указала на красные кружочки у берега реки. Это папа их обвел. Прошли годы, мельниц много, да и память папы стала так себе поэтому я не знаю, насколько все точно. Поиски могут занять не один час». Леннон поднял взгляд, затем снова опустил его на карту. Надо было перейти на ту сторону. «Что?» Он указал на красные кружки на карте. Они все на восточном берегу. Надо было перейти реку в этой точке, дальше на севере. Один из мостов. Он был прав. Сгодились бы железнодорожные пути пешеходный мост, да вообще любой мост, мимо которого они проходили. Кажется, вот тут есть один. Он указал на точку к югу от места, где они остановились. И еще тут. Переберемся как-нибудь. Дождь, наконец, перестал. И они, убрав карты и надев рюкзаки, отправились дальше в путь. Где-то за час вышли к первому мосту, мощеной четырехполосной дороге. Нико шла за Ленаном и без труда представляла, как некогда этот мост был впечатляющей транспортной артерией. Целых четыре полосы занятые машинами. Шум и суета. Теперь же от него остался ветхий памятник мертвому городу. Дорога под ногами как будто дрожала. Небо казалось серее, и с каждым шагом Нико все отчаяннее хотелось повернуть вспять. И только она хотела сказать об этом. Леннон вдруг остановился и раскинул руки. В чем дело? Он указал вперед, где дорога обрывалась. Она не просто обветшала, но обвалилась. Ближе к восточному берегу она возобновлялась, однако в промежутке зияла пропасть метров 10 шириной. Середина моста покоилась где-то над днем Мэримака. И вот уже когда внутри Нико закипало негодование, Обида на себя за то, что не перешла реку, пока был шанс, и на отца за то, что оставил обрывочные указания, она повернулась на юг и увидела раскинувшийся перед ней во всей красе Манчестер. До этого город словно бы прятался, и только сейчас, когда она вышла на середину рухнувшего моста, встала высоко над рекой, он себя явил. Город целиком стоял на реке Мэримак, по ее берегам. Вдоль воды тянулись массивные кирпичные постройки. Ничего крупнее Нико в жизни не видела, и даже в разной степени разрушения они впечатляли. Широкая каменистая река переходила в полноценную панораму. Линии электропередачи и фабрики с заводами, пейзажи, которые Нико оставалось только воображать, благоговение, которое она испытала, стоя тут, отличалась от благоговения, что она испытывала, сидя на чердачном балкончике. Оба вида восхищали, но там, где бескрайние поля деревьев и гор таили в себе чистый потенциал, серое небо Манчестера воплощало потенциал загубленный. Всюду темнели небольшие воронки и крупные дыры. В тех местах, где газопровод дал протечку и в конце концов взорвался. Трубы ржавели. «Емкости текли, и некому было их чинить», — говорил папа. Огонь пожирал целые города. На месте домов оставались воронки. С неба снегом сыпался пепел. Сажа собиралась в куче. Тьма прогнала небо, — произнес Леннон, сплетаясь с ней пальцами. Нико вдохнула, чтобы ответить, но так ничего и не сказала. Глядя на раскинувшийся перед ней реликт города, Ника поняла мир, которого ей не хватало. Поняла, что ее обмануло само время. Но как бы ни грозило сломить ее это несправедливость, она чувствовала, что к поверхности, извиваясь, пробивается росточек надежды. Сколько бы Ника ни сомневалась в папе, доверяла она ему больше. В конце концов, забралась она далеко. Руины. Вернувшись на западный берег, Они двинулись дальше на юг, в надежде, что следующий мост окажется цел. Шум воды усиливался, и вот они вышли к очередной гидроэлектростанции с клеткообразной металлической конструкцией и коническими трубами чуть не до неба. Как и на предыдущей станции, к различным частям клетки протянулись провода электропередачи. Возможно, даже те самые, что привели их сюда. Дальше располагалось широчайшее место реки, откуда вода не извергалась метров на 15 вниз и продолжала свой путь на юг. На чердаке коморки сельского дома висела фотография молодых родителей. Одетые в непромокаемые накидки, они позировали в лодке на фоне другого водопада, начинался который, казалось, в облаках. Местный водопад не шел ни в какое сравнение с тем, что был на фото однако его ширина, от берега до берега, по-своему внушала уважение. Город был виден хорошо, но, как это часто бывает, под самый конец путь усложнился. Кустарник словно чуял близость города за углом и сделался гуще. Он как бы говорил себе «сейчас или никогда», разрастаясь, заставляя повернуть назад. Долгий обход удручал. Ведь до цели оставалось всего ничего. Легче всех приходилось Гарри, который вовсю использовал свои первобытные инстинкты. Следующий мост показался впереди лишь к трем часам дня. Дома время было относительным и измерялось по приемам пищи. Время обеда, время ужина, время перекусить. Электроник обычно пищал после заката, но почти всегда, когда Нико еще не спала. Памятуя об этом, она прикинула, что у них есть еще часа четыре или даже 5 прежде чем папа позвонит в колокол. «Этот даже выше предыдущего», — заметил Леннон, указывая на мост. Он был прав. К тому же мост был не только выше, но еще и ближе к сердцу Манчестера. Если предыдущий открывал беспрепятственный вид на город, то этот открывал самих ребят городу. На такой высоте их будет видно на многие километры. Всяким там бруну и бандам железных масок. Впрочем, иного пути не осталось. Пойдем быстро, предложил Леннон, словно прочтя мысли Нико. Спрятав руки в карманы, арты и носы, в воротники кофт, они пошли по мосту следом за убегающим Гарри. Холод, царивший на улицах Манчестера, Тут над Мэримаком превратился в настоящий мороз. Река внизу вышла из берегов, заливая первые этажи мельницу кромки. Дальше вниз по течению земля шла под уклон, и под водой оказывались два, а то и три этажа. Нику читала книги о том, как мир погибал от пандемий, ядерных войн, инопланетных нашествий или, как в рассказе Ленона, восстания роботов. Теперь же... Глядя на туманный горизонт, она пыталась сопоставить вымысел из книг с реальностью города. Пришедшая в упадок инфраструктура и дымящиеся воронки, ведущие в никуда провода, пустые улицы, пустые машины, пустые дома, поднявшаяся и поглотившая прибрежные постройки река, все это породил хаос под небом, с которого сыпался пепел, когда не осталось в живых никого, кто мог все это уберечь а не перечеркнуть. Мост пересекли без происшествий. «Если это можно назвать без происшествий», — подумала Нико. Потопы. Почти у всех мельниц были названия. Знаки, вытравленные в камне или кирпиче. Пришлось походить в поисках нужной мельницы, но не надо было хотя бы осматривать каждую изнутри и снаружи. И то хорошо. Ведь Нико в своей жизни видела не так уж и много построек. Не только мельниц, но и магазинов, и заправок, и ресторанов. Спустя пару часов в поисках хоть чего-нибудь, что указало бы на Кайрос Инкорпорейтед, сверяясь красными кружочками на папиной карте, вертя ее то так, то этак и ничего не найдя, они оказались на парковке у знака с надписью «Данкин. Топливо Америки». «Америка Рансон Данкин» — рекламный слоган компании Данкин Донатс. К тому времени им такие попадались уже трижды. «Может, Данкин — это человек, который делает пончики?» — предположила Нико. «А что такое пончики?» — спросил Леннон. «Что-то типа пирогов». Она пожала плечами. «Не знаю». «Смотри!» — Леннон указал дальше на запад. «Там еще одна!» Судя по цвету неба, собирался снегопад тогда как мир напоминал одну большую тучу. В нескольких метрах от них на парковке стояла проржавевшая машина. На водительском сиденье сидел скелет. — Все хорошо? — спросила Нико. У Леннона был какой-то странный скованный вид. — Да, просто дежавю посетила. Он указал на мельницу, которую они уже проверяли, с табличкой «Собственность музея». — Может, в нее заглянем? Вдруг там есть более детальная карта города или еще что? Войдя в музей, они словно очутились в другом измерении. Все тут было на удивление целым, упорядоченным, эстетически приятным и миниатюрным. Фото на стенах изображали каналы годы назад, сообщая, сколько из них превратилось в мощеные улицы, по которым сегодня ходили ребята. Огромный макет показывал, как это все когда-то работало. Вода от верхнего канала бежала к нижнему, проходя через каждую мельницу, вращая турбину под полом и давая ток текстильным машинам по всему зданию. Тут была целая секция о Манчестерском Ренессансе периоде в истории с начала 2000 х когда технические компании, рестораны, кофейни и дорогущие лофты превратили пришедшие в упадок мельницы в ценную собственность. Другая экспозиция. Описывала все потопы, самые разрушительные из которых произошел в 1896 году. Он затопил здание и снес мосты. Двухтысячные увидели целую волну потопов. Они случались один за другим. Последний, тот самый, наверное, который они видели снаружи, пришел и не отступил. Как будто река Мэримак была гигантским тараном и с каждым наводнением пыталась пробить ворота замка. И вот, сокрушив их, осталась тут навсегда. Они прошли по коридору, заставленному диарамами Манчестера разных лет, размером со шкаф. Редакция «Манчестер Ньюс», «Мэрия», «Кафе мороженое», стильная книжная лавка, а в самом конце — восстановленный кинотеатр с вывеской «Скоро на экране», Манчестер и Вторая мировая. Это был любопытный, погружающий в историю опыт, капсула времени Старого мира. В иной день выставка очень понравилась бы Нико. Только не сегодня. Двадцать минут спустя они вышли так же, как и вошли, с пустыми руками. Снаружи начался снег, жирные хлопья падали ровным потоком. На небе серый, цвет которого приобрел уже более светлый, вечерний оттенок, появилась луна. «Эй!» — сказал Леннон. «Что?» Леннон указал на мельницу через дорогу. Она была огромна. Четыре этажа в высоту и сотню метров в длину. Ранее, когда они проверяли ее, то видели затопленный первый этаж и просто не учли, что мельница стоит на склоне холма. Южный вход вел на первый этаж а северный — на цокольный. Сухая, как кость, тропинка тянулась к двойным дверям, рядом с которыми висел знак «Кайрос Инкорпорейтед».